Глава 17. Джин Ласково попросил своего Бэсси позвать цветика в перламутровый зал, воссозданный по мере скромных походных возможностей в пиратских модулях. Дима укоризненно поморщился. Девушка не признавала кибернетику, но охотно ею пользовалась при его посредстве. Бас уже ощущал себя ее навороченным коммуникатором со множеством дополнительных функций, ходит сам, понимает речь и вообще такое ничего себе. Он и сам не мог сказать, от чего не обрадовала его эта просьба, хотя легко догадался, чем она вызвана. Джин получила ответ с земли. Колдунья вскоре все объяснила на собрании. Первым делом строго оглядела приунывших ребят и сказала жестко: "Ваши каникулы отменяются, возвращения не будет". Они стыдились поднять глаза, ведь ни один из них ни на секунду не поверил Джин. Просто по детски так хотелось верить чудеса, и на самом деле очень хотелось домой, просто домой. «Без смысла. Тут их буквально принудили поклясться, что они вернутся, если...» «И такой облом!» Джин грустно улыбнулась, заговорила добрее. «Бесси, бабушка говорит, что верит в тебя, гордится, что ты служишь Родине, Земле и при этом ведешь себя прилично. Она хорошо тебя воспитала». Пооскусно покраснел под насмешливыми взглядами. «Она сильно за тебя переживает. И бабушке было очень одиноко». Мой второй дедушка заверил, что со здоровьем у нее уже намного лучше, и он ее душевное состояние взял под личный сугубый контроль. «Дед овдовел, так что мы с тобой, похоже, скоро станем родственниками. Считай, что уже стали, насколько я его знаю». «Дим», — серьезно сказал Пиво, — «кажется, это наследственное. Вот ты стихи пишешь». «Это не стихи, а формализованные выражения в художественной форме псиимонации высшего порядка» возмутился Бас. «Ну да, не Пушкин», — гласился Лан и тут же спохватился. «Не знаю, почему подумалось». «Лёша», — обратилась Джин к Пио, — «Тоха и Тёма передают тебе приветы и поклоны за отпуск. Роль и положение твоих контактеров парни быстро отвергли и сильно на тебя за эдакую милость сетовали. Да папа Александр устроил им перевод в оборотни под своё начало, так что они очень довольны. Кроме возможности видеть тебя во сне... В их жизнях осталась служба и прорва других интереснейших дел. Да, ребята, отныне у ваших контактеров особый статус. Президент нервно курит в Кремле. Вы теперь знаете, как с ними связываться, главное, не сомневаетесь больше. Контакт установлен. Моя семья всегда могла послать мне весточку. Прям задолбали сниться поначалу. В отличие от вас, я сама ответить не могу. Зато у меня есть Бесси. Она ласково взглянула на Диму. Еще и роуминг подключила. Отчего-то подумал он. «Андрей...» В голосе Джин зазвучало смущение. «Лена просит тебя простить, ты знаешь, за что. Для искупления какой-то вины она затребовала у Рособороны твой генетический материал». «И он у Рособороны, конечно, нашелся», — угрюмо проговорил Дик. Джин виновато улыбнулась. «Да, Лена просила передать, что перед отправкой на Луну у нее изъяли все яйцеклетки. То да сего, в общем, Андрюша, поздравляю». Эмбрион успешно совершил стартовое деление. Ты станешь биологическим отцом. Андрюша боязливо взглянул на хмурую орхи. Только биологическим. «Ага, это не считается», — зло прорычала девушка. Джин пренебрегла эмоциями, продолжала. «Саша, твой папа всех поздравляет. Вы теперь очень богатые. Рособорона все честно пересчитала и просила сообщить вам общую сумму. Лучше не беси, Сашку». По-доброму остановила ее Оди. «Да? Ну, как скажете, замечу только, что в совет директоров фонда вашего имени вошел ее папа и мама Дика. Тоже Сашки, правда, забавно?» «О, просто», — заверила Хриз. «Кстати, о юморе», — серьезно сказала Джин. От чего это ваши Павлик и Вася не могут толком объяснить, откуда вас знают?» «Ну...» — Оди вопросительно взглянула на Хрис, та равнодушно пожала плечами. Оди смущенно ответила за себя и старшую. «Да мы и этих не сразу вспомнили. Они, по нашим прикидкам, хотя бы точно живы еще. Учились в универе, вот. То есть вам было все равно?» Джин округлила и без того огромные глазища. «Как это все равно?» Возмутилась Оди. Хрис сдержанно сказала. «Так, без особой разницы. Нет у нас семей». Джин смущенно забормотала. «Я только хотела сказать, вот вы даете». «В смысле, это почти невозможно, чтобы малознакомому человеку еще и через космос...» «Давайте уже к делу», — выручил ее Дик. «А по делу у Земли один главный вопрос. Когда ждать вас обратно?» «В любой момент», — задорно воскликнула Оди. — «так и передай. Нам на дорогу много времени не потребуется, собраться только». Джин усмехнулась. «Ну, я так и думала. Кстати, в Рособороне тоже не удивятся». Так на всякий случай просили напомнить, что вы военнослужащие под присягой. Контракты подписали, деньги получили. Вашу подготовку признали удовлетворительной. Спецподразделению особых космических сил России «Семицветик» ставится ряд задач. Первое и главное — поиск иных цивилизаций. Изучить уровень развития, технические возможности, все, что можно собственными силами, немедленно ликвидировать. Цветики добродушно заржали. Передачи Джин и ее родни». Приказ Родины зазвучал в своем истинном смысле. Джин не поняла юмора, строго насупилась. «Во-вторых, приказано». «А во-вторых, и далее Рособорона может идти в задницу». Исходительно улыбнулся Дик. «Мы в рейде. Хватит и первой задачи». Джин надула губки, бас обнял ее за плечики. «Это пока. Консультироваться будем по обстоятельствам». «Пойдем, милая моя, обсудим ответ и спать. Поучишь меня вуду». Светикам понадобилось совсем немного времени, чтобы освоиться с новым способом связи. Вскоре ему уже не требовалось собираться для этого вместе, а безоглядную решимость заменила привычка. Колдуня на первых порах ходила с высокозадерным носиком, она же единственный в команде приемник. «Радистка Джин», — ласково усмехался Дима. Джин на шуточке отчего-то реагировала нервно. Бас насторожился, немного нажал, и выяснилось, от чего она избегает пси. «Какой мне общий пси-разум», Я же в школу почти не ходила. Дурочкой быть, чтобы дразнили?» Прорвала умудренную колдунью и матерого диверсанта. Дима серьезно принялся объяснять, какие возможности дает киберсреда. В виртуальности Джин может снова ненадолго вернуться в детство, пойти в лучшую школу в галактике. Для этого нужно только вжиться в... Для этого нужно только вживить разъем под шум, как это сделали лучшие в космосе учителя, чтобы преподавать в той самой лучшей школе. «Да, мне там придется стать белой, как все. Если не стану задразнят...» Уже с надеждой, глядя на Баса, из последних сил упрямилась Джин. «Ну что ты такое говоришь? Оставайся собой. Кто во всей вселенной осмелится обижать мою девочку?» Нежно проговорил Бас, а ледяная ярость глаз пси-монстра ясно указывала, что ключевое слово здесь «мою». Джин пугала и завораживала близость всемогущества этого мальчишки. Ради такого его взгляда она готова разбиться в дребезги, не то что вживить что-то. Решили таким образом вопрос с образованием Джин. В остальном все уже давно утрясли». Дети ходили в школу, играли в роботов. Велись научные исследования, создавались новые образцы приборов, вооружения. Подразделения отрабатывали грядущие боевые действия, командиры разрабатывали и проверяли тактические схемы. Караван «Семицветика» неспешно плыл в космической пустоте со скоростью в треть от световой относительно точки старта. Незаметно убегали дни до момента прыжка в окрестности Геонты, звезды мира Доринга. Команде нужен был этот год спокойной работы, учебы, экспериментов. Досадно принимать решения на бегу под диктовку обстоятельств. Пусть результаты первой космической импровизации сочли удовлетворительными. Далее ребята вознамерились диктовать обстоятельствам свою волю, оставляя, впрочем, свободу маневра. Они никогда не считали себя самыми умными, тем более с такими преподавателями, накрепко уяснили, что далеко не все знают о галактике. Решили, что для начала технической информации хватает, а там разберутся. Дело осложнялось тем что, в общем-то, гиперпереход можно совершить лишь относительно недалеко от звезды. Скопления масс сами по себе являются аномалиями, буровят и комкают пространство. В межзвездной пустоте пробить метрику легче всего. В пределе абсолютно ровная ткань и есть самый настоящий пробой. Только он никуда не ведет, как иголкой прокнуть тряпку, натянутую на пяльцы. Чем сильнее сбуровлена метрика, тем на большее расстояние можно прыгнуть. Но и тем больше требуется энергии для пробоя. Идеальны в этом смысле черные дыры. В них тело с нулевой массой способно перепрыгнуть бесконечность. Крайности, конечно же, не могли заинтересовать практичных цветиков. Им больше приглянулся одинокий желтый карлик, чей свет никого не радовал в безжизненной системе. Обычным земным ходом до него лететь предстояло лет 7, но цветики хорошо запаслись артефактами, в частности, масс-инверторами. Вопреки общепринятым теориям, караван по экспоненте ускорился к цели. Умудренных уже космических бродяг не могла обмануть безжизненная система. Не только они могли заглянуть на огонек для промежуточного прыжка. По ходу дела устроили отработку боевого развертывания в ничем не отличимых от боевых условиях. Стартовали в случайные внутрисистемные прыжки дроны, автоматические разведывательные модули непрерывно слушали метрику, снимали данные, словно пауки в своих сетях. Ватага юного Тонза вышла на цель и четко срубила очки опыта. Своих в системе оказаться просто не могло. Цветики даже не особо интересовались, кто это был, их уже нет. Главное, никто не помешает, не увидит, как караван нырнул в пробой. Перед ними стала задача намного интереснее. Цемицветик уходил налегке. Вроде бы ничего лишнего и необязательного с собой не взяли, все же масса и объем каравана получились нешуточными. Это не на крошечном кораблике нырнуть в готовый пробой. Рассчитать переход и правильно настроить синхронную работу температур стало для команды нешуточным вызовом. В чести земляна недостойно решили задачу. Караван вышел из пробоя в дальних окрестностях Геонты. Здесь уже обошлось без фейерверков, замедлились до предела возможного, выслали разведчиков. Автоматы слушали пространство. Караваны с ломом, приближающиеся к звездам, должны включать радары. Кометы и случайные болиды могли представлять серьезную угрозу. В скором времени обнаружили такую автоматическую посылку и скромненько замаскировались под элементы ее содержимого. Даже пристегнулись к буксиру. Впрочем, межзвездный паровозик ничего особенного не заметил. У него просто не предусматривалась такая функция, да и трудно себе представить, что кто-то пожелает прокатиться на нем прицепом. На входе в систему блок управления буксиром заверещал в радиодиапазоне. Оди, спохватившись, запустила радиоперехват и вовремя. После получения нескольких раз повторенного сигнала, блок дал команду свернуть звездный парус и повел караван к одной из мертвых планет на далекой окраине системы. Через неделю караван уютно расположился на ее орбите». Команда приступила к исполнению четкой программы по пунктам. Первая цель — взять под контроль космическое пространство системы, то есть ограбить предыдущих нанимателей Джига и Херши, да так, чтобы они этого не поняли. Дело упрощалось тем, что высшее руководство корпорации предпочитало командовать с поверхности Доринга. Одна логистическая станция управляла торговыми операциями с внешним миром, а другая заведовала внутрисистемными делами. Всего разных станций летало множество — заводы, стапели, хранилища, жилые модули — Добывающие, ангары-мастерские. Например, как космический ангар дроидов по разделке караванов на занятой семицветиком орбите. Однако вполне разумными их обитатели даже Херши с Жигом не назвали бы. Все те же «космонавты», только заточенные под другие узкоспециализированные задачи. В данном конкретном случае они на крошечных буксирах растаскивали караваны по спецификациям, комплектовали громадные автоматические грузовики, которые везли сырье на космические заводы в поясе астероидов. Непосредственно все задачи рассчитывали биокомпьютеры под управлением впавших в немилость клерков фирмы. Служба на таких станциях официально считалась временной. Джик и Херши, бедненько улыбаясь, не возражали. Конечно, временной. «Пока сам не попросишься на переделку в космонавты или не подохнешь от излучения, если будет уже поздно переделывать». Цветики избавили менеджеров от таких ужасов. Бедняги даже ничего не почувствовали. Приблизиться к станции не составило особого труда – Дроиды время от времени возвращались на подзарядку. Перехватить и декодировать их радиообмен для вундеркиндов – плевое дело. В ангар как к себе домой въехал попрыгунчик, земной еще кораблик. Не смогли с ним расстаться, такие сентиментальные. Влезли в киберсистему, представившись новыми вычислителями. Задействовали аварийный протокол, чтобы народ по отсекам не шлялся, и на правах аварийной команды прошли на командный пункт. Менеджеры действительно ничего не поняли, По простовых в их нейросетях сама собой включилась функция полного подчинения. С захватом станции Пиос, с Оди справились бы и вдвоем, но главная работа начиналась после, и она не оставляла времени на передышку. Необходимо срочно отключить узников киберкапсул от потока информации, а для этого кто-то должен их заменить. Цветики привычно направили задачи в себя. Сразу поразила простота, даже тривиальность вычислительных процессов. С такой ерундой по силам справиться и по земным-то меркам слабой киберсистеме попрыгунчика, если только поддерживать работу, не прибегая к резким изменениям. В серверной, где установлены киберкапсулы живых модулей, ребят поджидал настоящий шок. Это были не дети. Совсем-совсем. Самому молодому 35 циклов. Средний возраст около 60. Светикам срочно потребовалась консультация специалистов. Лан через тысячи километров запросто наладил контакт с общим кристаллическим разумом, А тут учтиво постучался в нейросети Джига и Херши с запросом на разговор. Парни тут же откликнулись и принялись объяснять дикарям элементарнейшие вещи. Все опять-таки упиралось в технологии. Ну, не в состоянии концерн самостоятельно не то, что воспроизвести киберкапсулы. Слямзить технологию нет никакой возможности. Фирма попросту не располагают специалистами нужного уровня, нанимать в гильдии страшно дорого, а похитить с Доринга невозможно. Да и представьте себе... Никак не получается умыкнуть хотя бы одного человечка. Население непрерывно мониторится на весьма серьезном уровне. И если бы удалось заполучить технологию, киберкапсулы — это одна из вершин научно-технического сотрудничества и производственной кооперации целого мира. Такое воспроизвести невозможно. Вообще-то, по галактическим меркам, киберкапсулы эти не уникальны. Можно купить в технических центрах гильдии только раз в 8 дороже. И это без учета затраты на доставку. Их ведь тоже производят в высокоразвитых мирах. Лан несколько раздраженно спросил, "При чем здесь капсулы, когда спрашивали о людях. Бывшие менеджеры некультурно заржали прямо в пси-разум. Их транслировали напрямую. Вся соль в том, что люди эти улеглись в кибергробы на родной планете совершенно добровольно, еще и заплатили. На Доринге это уклончиво называется «отложенной жизнью». Человек оплачивает услуги подключения намного много лет вперед или открывает доступ к своему сберегательному счету и выпадает из мировой сети, фактически умирает. В подобных капсулах в космос отправляются добровольцы, чтобы сгладить стартовые перегрузки и снизить риск для пассажиров. В космической версии этих устройств люди выживают даже при взрыве ракеты-носителя, при падении не дают разбиться парашюты. Да случись что, содержимое этих ящиков даже ни о чем не догадается. Так вот, бывшие наниматели смешливых менеджеров прибрали к рукам фирмы, что отправляют добровольцев или сдают капсулы в аренду желающим дожить до счастливого будущего. Короче, отправляют и тех, и других... Все равно никому не интересна их судьба. Часть капсул отправляется заказчикам наподобие командора ГРИ, и за них выплачивается компенсация владельцам в местной валюте, а содержимое идет на биоматериал для трансплантации или модификации. Другая часть, содержащая по сути лишь набор аминокислот и менее сложных соединений, используется до выработки ресурса организмов для решения рутинных вычислительных задач. Ведь даже простейшую электронику в космосе приходится надежно защищать и многократно дублировать. А на работе биологических вычислителей космическое излучение почти не сказывается. Их совсем не нужно готовить, пояснил Джик. Просто подключите все. Вообще, по большому счету, их количество сильно избыточно. Скорее всего, это резерв киберкапсул на случай срочного крупного заказа. Цветики приуныли. С этим гадством совершенно ничего нельзя сделать, даже захватив сам Доринг. Вот куда еще, скажите, на милость девать эту массу фактических самоубийц? В самых гуманных странах очень хорошим людям в коматозном состоянии отключают аппаратуру поддержания жизни через полгода, а этих прикажете содержать вечно? В космосе все это выглядит еще интересней. Сразу прикончить и отправить в белковый рециклер? Из какой такой жалости? Они ведь даже не осознают ничего. Пиво морщись, снова подключилось эти программируемые биокалькуляторы к рутинным задачам. Производство арифмометров ради отказа от услуг добровольных узников в их планы не входило. Горше всего цветикам пришлось напоминание, с чем они имеют дело в галактике. С предельно жестким рационализмом, вне любой морали, жестким, как космическое излучение. Лан возлагал особые надежды на бывшее место службы Херши и Лана. Там комплектовались и обновлялись киберсистемы торговых звездолетов. Там формировались заявки на специалистов и оборудование. У всей команды чесались ладошки добраться до шей сослуживцев веселых торговцев.